Глава 9. Элвин. Утро выдалось паршивым. Хотя наступило гораздо позже полудня. Оснут удалось только на рассвете. Чёртова сестричка опять вскрыла мне нервы. И на этот раз куда сильнее, чем обычно. Хотя в последнее время она словно вознамерилась побить какой-то собственный рекорд и бесит меня с каждым днём всё больше и больше. Впрочем, не только бесит Когда я со злости впечатал её в стенку, в штанах стало тесно. Пришлось срочно ретироваться и долго остывать под холодным душем, до зноба и стука зубов. Да твою ж. Я выскочил из кровати, долго плескал в лицо ледяной водой, ни хрена не помогало. Хотел было встать под холодный душ как вчера, но из спальни донёсся звук телефона. Как вовремя. Я даже не сомневался в том, кто это будет. Молли. Она считала своим святым долгом желать мне доброго утра и делала это с завидным упорством, как будто опасаясь, что если в какой-то день она мне не позвонит, я напрочь забуду, выброшу её из головы и даже не узнаю при встрече. Когда-то мне это льстило, но теперь начинает раздражать. Видимо, я шёл слишком медленно, потому что телефон замолчал, но не прошло и нескольких секунд, как завопил снова, моль настойчиво. На экране сиял её анфас, Изрядно улучшенной инстафильтрами. Что за глупость? Я ведь видел её настоящую каждый день, но она капризничала до тех пор, пока я не согласился поставить именно это фото. Только сейчас я представлял её не такой, а зарёванной, всколокоченной, с огромными багровыми пятнами на щеках и с расползающимся синяком на скуле. Почему-то подумалось совершенно отстранённо, что зарёванные блондинки то ещё зрелище. Изабель плакала иначе. Огромные глазища, наполненные слезами, казались еще больше. Она не выглядела жалкой или некрасивой, в ее лице словно появлялось что-то детское, ее хотелось утешить, обнять, а еще вмясо разбить физиономию тому, кто заставил ее плакать. Я так и сделал тогда, после выпускного. Отвез ее домой и уехал. Но только не за моли. Она начисто вылетела у меня из головы. Отыскал Тедди на билом у морду ещё раз, вроде как для профилактики, а на самом деле, чтобы хоть куда-то деть нечеловеческую ярость, которая сжигала изнутри. Вот только в следующий раз уродом, который заставил плакать Изи, был я сам. Элвин, милый, пропила в трубку Моли. Ты очень долго спишь. Просыпайся скорее, я хочу к тебе заехать. Заехать. Вот уж нет. Не хватало ещё, чтобы они сызи снова сцепились, как две кошки. Не стоит, сказал я. Ну, увидимся в кафе. Но в кафе! Она так тянула слова, что мне до смерти захотелось поставить этот разговор на ускоренную перемотку. В кафе я не смогу показать тебе своё новое бельё. А оно потрясающее. Моли в новом белье, а потом без него. В конце концов далеко не факт, что они с Изи столкнутся. Картинка, которую я представил, была чертовски заманчивой. Но в голосе Молли, в её нарочито сексуальном тоне проскальзывало что-то фальшивое. И это сразу отбило охоту любоваться её бельём. "Давай встретимся в кафе", сказал я твёрдо. И Молли со вздохом согласилась. Она всегда соглашалась, и это было чертовски скучно. Я вышел из дома, умудрившись не столкнуться с Изабель. Новый садовник с улыбкой пожелал мне доброго утра, и я едва сдержался, чтобы не послать его к черту. Откуда она его только выкопала? И какого хрена парень с внешностью киноактера и фигурой рестлера забыл в садовниках? Устроился я сюда, чтобы быть поближе к Изабель? Цветочки ей таскает. Козлина. Из моего же сада. Хочешь ухаживать за девушкой, иди и купи ей цветы на свои кровные. Пока я садился в машину, на ум пришел еще и Саймон. Чёрт, в очкарик, для которого единственный способ выпендриться это супердорогая тачка. А Изи, идиотка, ведётся на всё. Что она там говорила? Умный, обаятельный, перспективный. Я сжал руль так, что побелели костяшки пальцев, и тут же на себя разозлился. Какое вообще мне дело до её парней? Надумая так, я врал. Мне было дело. Эльвин, милый, как я соскучилась. Моль выскочила из-за столика, едва его не перевернув, и повисла у меня на шее. Я усмехнулся про себя. Когда ж ты успела соскучиться, крошка? Мы вчера виделись. Но сценка была разыграна как по нотам. Не для меня, для окружающих. Симпатичная официантка из стайка хорошеньких девчонок за большим столом в углу теперь уяснили: место занято, руки прочь, моё. Странно, когда-то её собственнические выходки казались мне забавными, а сейчас единственным моим желанием было стряхнуть с себя молье пребывающее на пике своих актёрских способностей. Но она впилась поцелую мне в губы, вкус помады был приторно сладким. Я высвободился из её цепких лапок и шлепком по заднице отправил к столику. Сел напротив и долго разговаривал с официанткой, выбирая блюда. В результате заказал сразу несколько. Даже не думал, что настолько проголодался. «Еще бы! Пока вчера ждал Изабель и гадал, в какие неприятности глупая девчонка опять влипла, кусок в горло не лез. А она развлекалась с Саймоном. Развлекалась и явилась тогда, когда я уже готов был прыгнуть в машину и помчаться ее искать. Саймон. Да оскоменно правильный зануда, приличный мальчик из хорошей семьи. Тихий ублюдок, который получил все, что хотел, от этой наивной идиотки». А потом высадил у ворот, мигнул фарми и умчался. Его счастье, что умчался. Я был в таком бешенстве, что попадись он мне в тот момент, точно превратил бы его самодовольную рожу в фарш. Даже сейчас при одной мысли о том, чем и как они занимались, пока я метался от окна к окну, руки снова сжались в кулаки. На следом пришло другое воспоминание. Как в запале ссоры Изабель злорадно выкрикнула: вполне достоин стать её первым. Стоп, но достоин стать? Это же ещё не стал. Вполне возможно, что эти идиоты и впрям гуляли, держась за ручки. А может, чем чёрт не шутит, у них и вправду сломалась машина. Настроение сразу поползло вверх, и заказав ещё несколько блюд, я посмотрел на Молли. А ты что-нибудь будешь? Зелёный чай, процедила она. Официантка отошла. Я видел по лицу Моли, что её так и подмывает устроить мне сцену ревности. Например, просидеть полчаса, надув губы, сам, мол, догадайся, что ты сделал не так. Но, видимо, она решила, что момент не слишком подходящий. Не сомневаясь в глянцевых журналах, которыми она пользуется как путеводителем по жизни, обязательно написано что-то вроде: "Не спорь с мужчиной, когда он голоден" или ещё какая-нибудь чушь. "Ты не хочешь видеть меня у себя дома". Всё-таки не выдержала она. И я поморщился. Ей сам не слишком хочу там быть. Это было правдой. Почти. Мысль о том, что пока меня нет, Изи весело проводит время с садовником, всё-таки раздражала. Не понимаю, как вы её терпите. Хорошенькое личко Моли перекосило от злости. Если ты расскажешь отцу, какая она на самом деле дрянь, уверен, он не твоё дело, резко перебил я. Сам я мог говорить про Изабель что угодно, но не другие. Нравится тебе это или нет, она часть моей семьи. Надеюсь, что на этом мы закончим разговор. А может, дело не в семье? Не унималась моли. Может, тебе просто нравится, что она там ходит в коротких шортиках, а ты и рад пялиться? Что ж, моли попала в точку. Изабель, конечно, не ходила по дому в коротких шортиках, наоборот, её одеяния скорее были похожи на монашеские, но если бы ходила, уверен, мне бы понравилось. Между прочим, прищурилась Моля. Не только я считаю, что она бешеная, и есть мнение, что стоит её проучить. Что? Напускное спокойствие тут же слетело с меня. Я крепко сжала её запястье и только когда Моля вскрикнула, понял, что, пожалуй, слишком крепко. Если ты или твои подруги до неё хоть пальцем дотронуться или сделают ещё какую-нибудь пакость, Я не закончил, потому что даже представлять не хотел, что я с ними сделаю. Да кому она нужна? громко сказала Молли и выдернув свою руку демонстративно уставилась на покрасневшую кожу. На нас начали оглядываться. Молли, я серьёзно. Изабель часть моей семьи, и тебе придётся её уважать. глупость ляпнул. Слово-то какое выбрал уважать. А вот про семью в точку. В последнее время Моля то и дело намекала, что неплохо бы устроиться вместны у Кенс с моим отцом, познакомиться, так сказать, поближе. Папа мол представит её как свою девушку. К счастью, родители уехали к море, избавив меня тем самым от необходимости придумывать отговорки. Ты сделала мне больно из-за какой-то какой-то, с надрывом проговорила Моля. Её глаза как по заказу наполнились слезами. А может быть, дело в том, что я тебе просто надоела? Она еще сильнее повысила голос. Теперь уже все с любопытством смотрели на нас. Черт, вы же кукла! Опять устроила цирк. Что там дальше по давно накатанному сценарию? Мои слова «ну что ты, Молли!» Потом бурное примирение и демонстрация нового бельишка в каком-нибудь укромном месте. Предсказуемо и смертельно скучно. Ответ вырвался сам собой. Может быть. Слезы в ее глазах мгновенно высохли. Моли Ашарашина моргнула, на долю секунды застыла, а потом резко поднялась, проскрежета в стулом и вышла из кафе. Красиво вышла, походка от бедра. Могу поклясться, что думала она сейчас не обо мне, а о том, как смотрится со стороны. Наверное, следовало догнать её и извиниться, убедить, что у нас всё в порядке. Моли было бы очень легко убедить, в этом я не сомневался. Но официантка подошла с подносом, уставленным чем-то потрясающе вкусным. И я лениво подумал, что всегда успею помириться».